Глава 9. Я очнулся, лёжа на земле, в то время, когда раненная чёрная тварь, в верещащем и заливающем чёрной же кровью комком, лежала на мне и щёлкая клыками, пыталась добраться до горла. Из её шеи был выдран приличный кусок мяса, и я понял, что это моих клыков дело. Злость в жёлтых глазах грозила затопить весь этот мир. Но секунда проходила за секундой, а движения от твари всё более замедлялись, пока фонтанчик из разорванной шеи не иссяк и она не превратилась в мягкий, податливый куль. Раздери рубаху, нужно его перевязать. Твою мать, Йомунд, ты знаешь, сколько я за неё отвалил. Несмотря на протесты, рядом всё-таки раздался звук раздираемой материи и невнятный мат. С третьей попытки я спехнул тяжёлое тело драка с себя и поднялся на колени. Меня жутко штормило, в голове была набита вата, а в животе поселился бес. Лощина вся была завалена ещё трепыхающимися трупами драков. Чёрная кровь черные кишки, студенистые розовые мозги, стеклянеющие глаза и вывалившиеся из разъявленных пасти языки. Бррррр! Меня все-таки вырвало. «Аса, ты в порядке?» донесся до меня тревожный голос Йоманда. Я ощупал ноги, бока и... Не считая того, что я был жутко перемазан в чёрной крови, ран вроде бы не было. Хотя, не, на левом предплечье обнаружилась длинная царапина. Несмотря на то, что нанесена она была всего лишь несколько минут назад, края её уже воспалились, а от раны шёл дурной запах. Чёрт подери, похоже, копья этих ублюдков были смазаны какой-то отравой. Пошатываясь, я приблизился к суетящимся над чьим-то распростертым телом Йомунду. Рядом крутился еще один выживший в этой жестокой сече. Кажется, его звали Ларс. А лежащее тело принадлежало Рюрику. «Вон ниже лица, Са!» Йомунд печально покачал головой, глядя на практически бездыханного ярла. После такого не выживают. Да ещё и эта сраная отрава. Рана яро действительно выглядела ужасно. Правый бок был разодран практически до костей. Воспалённая гниль уже прочно обосновалась на краях раны, затопив всё белым гноем. Кривокосо наложенная повязка не могла прикрыть даже её половину. Ежесекундно Рюрега вздрагивал, напрягал все мышцы и что-то бормотал в забытии. «Да, надо сматывать удочки и драпать, что есть сил, пока они не встали на наш след», сказал Ларс, выглядывая из лощины. Где-то в отдалении слышались тявки драков и рев сражающихся орков. «Перевяжи его по-нормальному», приказал я Йомунду, раздирая свою рубаху. Мой товарищ хотел было рыпнуться и опротестовать приказ, но почему-то подчинился. Я же присоединился к Ларсу, дабы поглядеть, что там шумело. В паре сотнях метров, дождавшись подкреплений, драконы атаковали засевших на холме славян. Даже отсюда слышался удалой клич князя Буревоя, сбивавших своих дружинников для атаки. Лес казался затопленным прибоем из черных спин. Поразительно, как никто из них еще нас не заметил. Я поглядел на заваленную трупами дракову лощину, среди которых лежало несколько орков. Ублюдков подвела их ярость. Они так жаждали вытряхнуть из нас кишки, что даже не послали никого за подкреплениями и передохли все до единого. Вновь подойдя к притихшему Рюрику, я проверил его пульс. Он был слабый, но яро ещё жил. На этот раз повязка легла чуть получше, но Йомунду всё никак не удавалось связать её концы. Когда же удалось, он встал и вдруг со злостью сплюнул. Это бесполезно, Асса, мы теряем время. Чёрт подери, я просто отказывался верить, что Чел орк, которому суждено стать первым правителем Руси, просто отдаст концы в лесной чаще, раненный отравленным копьём безмозглой ящерицы. Ну и драпайте мать вашу, выдохнул я. Я сам понесу ярло. Ой, дурак. Ему до аж передёрнуло. Есть время до героизма, а есть время блядь, нет до героизма. Иногда надо думать головой, хотя кому я говорю? Чёрт побери, не могу же я ему сказать, что от этого хрена зависит будущее миллионов? Или могу? Или здесь не зависит? В конце концов, этот мир настолько отличается от моего, что я уже даже не уверен, что именно Рюрику на Роду написано положить начало Руси. «Да и будет ли она здесь вообще?» «Вот именно! Поэтому или помогайте, или идите нах!» Емунт и Ларс коротко переглянулись, и первый сплюнул, а второй выругался. «Я пойду впереди, а вы тащите!» Ларс стянул со спины лук, наложил стрелу и все еще, бормоча проклятия, скрылся в кустах. Юмунджи все-таки доперевязал ярло и довольно грубо взвалил его на плечи. «Щая понесу, потом ты! Прикрой жопу!» Совесть, что ли, взыграла? Он потопал вслед за Ларсом, а я, держа топор на готове, потопал вслед за ним. Мы выбрались из лощины с другой стороны, но не прошли и сотни метров, как впереди раздался тихий скрик «Юмунджи». потом тренькнул от Иван, а затем послышалось верещание драков. Сука. Я рванул мимо ёмам, да что скинул ярла, тоже достал топор, и уже вскорре был около Ларса, который отмахивался разом от трёх чёрных тварей. Ещё одна бежала не подалёку со стрелой в глазу. Мое появление не стало для них неожиданностью, но это им слабо помогло. Взревев, как десять тысяч быков, я обрушил топор на одну из них. Драк попытался блокировать удар копьем, но это было предельно тупое решение. Моя секира разрубила и копье, и лапу, и бок ублюдка вместе с ребрами. Брызнула черная кровь, я перемахнул рухнувшее на траву тело и врубился уже во второго гада. Этот оказался более сообразительным и не стал играть со мной в игру «Кто кого перефехтует». Насколько в нее вообще можно было играть с топором и копьем, и злобно зашипев, бросился бежать. «Подстрели его!» – крикнул я Ларсу, а сам метнул топор в третьего – который тоже поворачил было в лес. Бам! Увы, я не попал в него лезвием, но обухом его тоже приложило знатно. Ублюдок споткнулся, завелял ножками, упал, и тут уж я с разбегу волетел ему в его спину, ломая хребет. Мимо одна за другой пролетели две стрелы, и впереди послышался короткий взвизг. Готов, улыбнулся Ларс. Погнали. И снова исчез в кустах. Следом утопал Йомунд с Рюриком на плечах, а меня что-то дёрнуло выглянуть из куста в этом месте под леско, и я увидел то, чего точно не должен был видеть. Пятёрка орков в окружении группы драков, ожесточённо жестикулируя, двигалась по направлению к улеппётовым славенам. Орки были довольно странного вида, внешне похожие на северян, но одетые в балахоны, подобные тем, что носят жрицы или шаманы, только много более приличного вида. И это было необычно, так как чаще всего эти связанные с силой магии и близкие к богам персонажи клали на все земное большой и толстый, оттого выглядели как сущие оборванцы. Эти же явно умели ценить прелести тленного бытия. Но, конечно, вопрос их внешнего вида вообще рядом не стоял с вопросом, а что же они вообще делают среди драков? Твою мать. Кажется, я нашёл тот злой гений, что устроил войско гостамысла, кровавую баню. Вдруг сразу несколько охраняющих большое начальство драков синхронно повернули головы в мою сторону, и я поспешил спрятаться в кустах, моля богов, чтобы пронесло. Минута текла за минутой, но ничего не происходило. Когда же я выглянул вновь, орка уже и след простыл, лишь в отдалеке перемещался большой отряд драков. Да в небо глазели остекленевшие глаза, раскиданных по лесу трупов, орков и черных тварей. Смерть уравняла всех. Выругавшись, я побежал догонять своих товарищей. Протащив ярло с километр, Йомунд передал Рюри ко мне. Вождь оказался неимоверно тяжелым. Уже через сотни метров я тяжело задышал и... И мне жутко захотелось послать все соображения насчёт его предназначения на хрен, бросить его и побежать отсюда, сломя голову. Через полчаса, когда солнце уже почти закатилось за горизонт, по дороге попался ручёк, по которому мы протопали примерно километру вверх по течению, дабы сбить возможных преследователей со следа, после чего нам выпала настоящая удача. Относительно мелкая и неказистая мерианская лошадёнка. Бедняга была вся залита кровью, но то была кровь всадника, а не её. Возложив ярло на неё, мы наконец выдохнули и, углубившись в лес ещё на пару километров, остановились на ночлег. Ходить ночью по лесам на редкость глупая затея. Сторожили по очереди. Ларс сделал ярлык компресс и, собрав какие-то ягодки, заставил его их съесть. Рюрик стонал и метался в бреду, а зелёная кожа стала почти прозрачной. Рана жутко гноилась, но кроме промывки и компресса мы ничем ему помочь не могли. Впрочем, была у меня одна мысль, но я вырубился раньше, чем успел её обдумать. Где-то под утро проснулся от звона стали и криков. Тише, положил руку на плечо Йомунтова, сдерживая от резких движений. Бились где-то совсем недалеко, метров в 100-200 ниже по течению. Как там много железа слышно, хмурясь, пробормотал Ларс. И действительно, явственно слышались удары сталь о сталь, что было странно. У драков, кроме редких копий с каменным наконечником, настоящего-то оружия и не было. Утром Рюрик выглядел еще паршивее, чем вчера. Рана на боку стала совсем черной, а дыхание еле прослеживалось. Иногда Ярл вдруг начинал дико стонать, будто в это время в его ране ковырялись с особым цинизмом. Но вскоре снова стихал, делаясь похожим скорее на труп. Нежели на живого орка, глядя на это, Ларс мрачно сказал, в основном для меня, нежели для Йомунда, предлагаю добить и уходить к Кривичам, отсюда до их южных поселений километров 20-30 не более. Я лишь угрюмо молчал. Наверное, в эти времена и с этими нравами добить, чтобы не мучился, было общепринятым выходом. это в нашем веке мы предпринимаем целые спасательные операции для спасения даже одного человека здесь же бабы ещё нарожают относилась даже к сильным мира сего оставьте меня ненадолго попросил я товарища Ина, видя что они по-прежнему стоят и взбесился блядь оставьте нас от них свалите нах руссконародный помог И вскоре на поляне остались мы его вдвоём. То, что я хотел попробовать сделать, казалось бредом, но в этом мире бред шёл об руку с реальностью. Я снял повязку обоноживо отвратительную рану. Её края были уже не чёрными, а какого-то землистого цвета, а в середине было полно белого гноя. Бр. Ну и гадость. «Еще пару недель назад меня бы вывернуло наизнанку, но нынешний я и тело асы, молодого орка, который видал и не такое, справились». Я вперился тяжелым взглядом в рану, представляя, как там копошатся маленькие черненькие микробы. Масса микробов и масса еще более дерьмовых частиц черной магии – который было смазано копьё ранившего ярла дракона. И я, глядя, глядел, напрягая от чего-то кулаки, и почти не удивился, когда заметил, как вокруг раны курится чёрный дымок. Один в один похожий на тот, которым дымила моя рана после лечения шаманом Ятага, только в том случае он применял свою магию деисцеления, дабы она уничтожила зараза разу. А в случае с ярлом дымок был насыщенного густого цвета и никакими исцеляющими целями здесь, конечно, и не пахло. Я поднёс руку к дымку и тут же отдёрнул. Он был просто раскалён, и тут же я вновь услышал крики от этих истошных воплей мне сразу стало дурно. Они то стихали, то снова нарастали, будто дабы приближаясь. Мне тут же захотелось обернуться, чтобы проверить, нет ли кого-нибудь позади. Но я понимал, что все это происходит лишь в моем сознании. Черная магия Ятага ярилась в ране моего ярла. Нет, она не была злой. Я уже видел, что ее можно использовать и на благо, но сейчас она убивала Рюрика. И я горел желанием очистить рану от смрадных испарений. Потому более они колеблись, сжал волю в кулак и зачерпнул горстью вьющейся над раной дымки. Твою же мать! Будто сунул руку в кипящий котёл. Жуткая боль взобралась по локоть, заставив меня вскрикнуть, но я сжал это дерьмо в кулак и выбросил прочь. а потом повторил действо. Но и этого оказалось мало. Черная дрянь все равно курилась из озера гноя, и потому я засунул пальцы прямо в рану и принялся почти вслепую вычищать это дерьмо когтями. Боль заволокла глаза кровавой взвесью, а слезы потекли ручьями. Это было последнее, что я помнил. «Бль! У-у-у-у-у!» Поток воды, промочивший меня насквозь, напомнил, как я по пьяни в одежде нырдал в бассейн в турецком отеле. И я хотел было что-то еще добавить на родном русскоматерном, но тут же ощутил жгучую боль на правой руке. «Мать честная!» Выглядела она отвратно. красная и вся покрыта волдырями. Когти же как будто поразил какой-то грибок. Они были разъедены не менее чем наполовину, превратившись из грозного вооружения в какое-то жалкое посмешище. «Мать твою, ты что наделал?» воскликнул стоящий слева Ларс. Они на пару съемундом только что окунули меня с головой в ручей. И я хотел что-то сказать, но изо рта вырвалось лишь какое-то бление. И тогда эти два сраных молодца окунули меня еще раз. «Убью!» – провыл я, когда отплевывался от воды. «Во, заговорил!» – ощерился Йомунд, но потом добавил совсем без улыбки. «Ты что творишь, парень? С магией якшаешься, да не умеючи!» Сдохнешь же почём зря. Как Ярл перебил я его, слушать риторические увещевания не было никакого желания. Да ничего вроде, пожал плечами Ларс. Я его перевязал, может быть, даже и жить будет. Он посмотрел мне на грудь, и я проследил его взгляд. Вместо божковки Гуннара теперь висел оплавленный кусочек серебра. А на моей волосатой груди виднелся смачный ожог. Не хрен ляс эточить, надо идти, сказал я, поднимаясь. До деревеньки Кривичи, отмахав километров 20, мы добрались уже к вечеру, ориентируясь по каким-то только ему видимым признакам. Ларс вывел нас к стоящим на пригорке строениям, едва мы только вышли на опушку леса. как перед нами в ствол вонзилась длинная бело-оперённая стрела. Мы в мгновение ока попрятались за деревья, но было понятно, что это предупреждение, а не атака. «Мы русы из Ладоги, без дурных намерений!» — крикнул я. «То у вас, пока вы там, о дурных намерений нема, а как тут-то будете, так и не появятся!» — проорал невидимый собеседник. «Да неужто мы людям князя Велимира зло чинить будем? Мы с ним с одной чары пили!» Вставил свои пять копеек Ларс, но голос не особо-то поверил в эти росказни. «Да лад, Неть! Да бля, буду! А вчера рука об руку дрались с драками!» Собеседник задумался. «А ну выйди на свет! Да без оружия!» Ларс мрачно поглядел на меня, потом на Йомунда. Вы как хотите, а я хый выйду, пожал он плечами. Что ж, видимо, сегодня мне на роду написано быть героем. Я медленно воздел руки к небу, а Кигитлевец в 45-м вышел из-за дерева, ежесекундно ожидая свиста стрелы. Пару минут ничего не происходило, а потом вдруг откуда-то слева из-за сарая, совсем не оттуда, откуда звучал голос, вышел худой юноша-орк с луком. Подойдя ко мне, он меня тщательно обнюхал и крикнул. «Это Руспа, не врет!» Вот так нас тут встретили. На самом деле это, кстати, оказалось не деревенька, а хутор на две семьи. Хотя в этом времени даже деревня совсем не то, к чему мы привыкли, поселение в 3 двора уже называлось деревней, а в десяток считалось большим населённым пунктом. На хуторе жило полтора десятка душ. Старый и лысый, похожий на пень дед с вывороченными клыками по имени Худич и два его сына с семьями. Один сейчас был где-то на охоте, а второй со своим уже сыном встречали нас. Тот пиздюк, что меня обнюхивал, свался худятой, и всё время, пока хозяин нас привычал кашей с мёдом, восторженно глядел на наши топоры и куртки с бляхами. Думаю, помани мы его с собой, чертёнок, не раздумывая, рванулся бы на дорогу приключений. Ярла полежили в синяках, и жена сына, худяча Глузда, сразу же принялась поить его всяческими отварами. Рана вождя выглядела много лучше. Ещё днём Ларс вырезал остатки подгнившего мяса и наложил моховый компресс. Конечно, тряска на лошади не шла Ярлу на пользу, но что было делать? Вот Я положил в заскороздную руку глузда 2 рубля, от чего у него глаза на лоб полезли. Вероятно, столько денег он в своей жизни никогда не видал. Мы поживём у тебя, пока нашему товарищу не станет лучше. Understand?